Кто сейчас были лидерами игры? Поднимите, пожалуйста. Саша, хорошо да. ты реализовал ту политику, которую запустил на да. да. хорошо. Да. Алексей, да. твоя политика, твоё лидерство вывозчём. Твой <къех> видение ну, моя позиция была такая, она прозвучала, я и поддержу, что быть должны быть сигнаны. Каким критериям принадлежащими отношениями? И ты сам был готов определить порядок? Да, я готов был определить порядок. Я взял на себя эту смелость. Хорошо. Итак, Алексей, я предлагаю просто, видимо, как повторить. Я предложу сейчас каждому... Так, подняться. Мона, когда захочется. Алексей, ты, может быть, первым в условии, где наш славный пистолет? А да, мы Тот, кто выходит сюда, берёт в пистолет, ситуация он находится около люка. Самый ближний люк может выйти без разговора. И более того, у него как пистолет. В двух словах, коротко, твои действия. Итак, Алексей... Просто повтори коротко свои действия, типа выхожу сам, или вот выходишь сюда, сюда будет выходить. Раз, я... Ты находишься у люка, да. у тебя в руках пистолет. Ситуация подводной лодки, что ты делаешь? Кто-то подходит ещё. Ты, ты, ты. Ты. ты стоишь у люка. Да. Ты мы ждём, когда мы решаемся. Просто есть, повтори, не ты не уже, по сути, показал своё решение. Твой порядок. Мне выстроить да. так, как я считаю, да. нужно? Словами скажи да, своё решение. Я сделаю то же самое. Я, значит, для того, чтобы избежать паники, для того чтобы, как вы сказали, чётко было организовано, я считаю, что лучше пускай выйдут 15 человек. Я не буду выходить сам. Я я выйду 15 И ты выйдешь 15 Есть. Спасибо. После ты остановишься садишься. А кто выходит? Следующий берёт у, у Алексея и говорит своё решение. Если ты стоишь у люка, у тебя в руках пистолет. Выйдут 15 девушек, они сами решат, кто едет. Ну, я не буду мешать, я думаю, что они сами решат, но выйдут сначала девушки. Спасибо. Следующий. Угрожает пистолетом. Саши, садишься. Я потребую дисциплины жесткой учеткой и выпущу, я могу даже назвать персонально, людей я не могу я понимаю что все хотят жить но я не могу представить как как можно жить без буча без антона без елененко без рандеста без алексеяжели я Посчитайте. выделю их сейчас не пропаганда но ты прошу говоришь на тебя пом спасибо следующий поднимают руку э, желающий и ты говоришь кто да, да, да. Я бы встал у люка с пистолетом и определил бы свой порядок по принципу эффективности жизни каждого человека. Нажалишь первых стрел? Алексей? Ранзес? будь Хорошо. Я убью первого, кто поднимет панику и выпущу как Алексей. 14 самых сильных, которые я считаю, и я буду пятнадцатым. Спасибо. Так, когда я взял бы пистолет, я бы выбрал несколько человек, допустим, трое или пятеро, трое, допустим, которые определяли порядок, кто первый выходит. Если кто-то выходит из них, добавляется в эту тройку. Я бы отдал тогда пистолет, когда счёл нужным, что я достоин Ну вот, каким бы идти, первым, пятнадцатым там, или, допустим, седьмым Когда ты определишь когда тебя определяют? Когда я приду Семьдат, сейчас определи, каким ты достойным будешь. Я бы вышел в середину. Хорошо. Я бы выбрала, выбирала людей по принципу, кто больше даст. Рамзес, Надя, Алексей. Леонтон, Витас вот первый. Ты сама бы выбирала? Mm, да. Стреляла mm. бы ты тех, кто нарушил порядок? Mm. Вот если вот из них, то нет. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо. Сама себя куда бы определила? Примерно среди. Mm. То есть седьмой, да? Uh, наверное, чуть-чуть подальше, где 50. Ну, вот, убежит. Второй половинку. Хорошо, а тут стать сложнее. Хорошо. Следующий. Я бы назначила первых троих, чтобы дать остальным. А мне очень понравился вариант Грея, то есть вот листы, именные, да, именные группы. То есть mm -hmm. каждый дает, допустим, у каждого 4 листика, да, именные, и он раздаёт тем людям, которые считают наиболее достойными. То есть, предполагается, что мы плаваем некоторое время, мы друг друга знаем, и есть какое-то общее мнение. То есть я... Понятно, да? Спасибо. Ну, как вам? Кранную наверное, дала пистолет Витесу или Алексею для того, чтобы они сделали порядок, но ну, сама пошла, как-нибудь, пятая Чтобы они сделали да. порядок? Да. — Порядок для чего-то, или чтобы они определили чтобы порядок выхода? — Чтобы они определили выхода. и порядок, и порядок выхода. — То есть ты... Да. — Авторитет их больше, чем вы. — Сама выходить не будешь? — Буду. — Ну как они назначат? — Когда? — А если не назначат? — Назначат. назначат. — Ну а если не назначат? — Как в рекламе, а вот если быть не может. — Хорошо, что это следующее? — Просто спасибо. — Да. Если бы у меня был пистолет в руках, и я бы... люка. да, я стою у люка, я бы выбрал всё-таки равные возможности для всех, то есть выбрал бросить или и даже если бы я не попал в этот жильё, то это уже не судно. Я бы остался. Хорошо, судьба бы решила. А это не жребий, что ты оказался у лука с пистолетом. О чем говорит тебе это чутьё? что я могу выбрать жил. Да. Ты воспользуешься системой жребия, ты выйдешь сейчас из лодки? Воспользуюсь. Однозначно. Тогда тебе не нужно кидать жребий. Ты его знаешь. Ты можешь просто выходить из лодки. Сделаешь это. Нет. Ты не Нет. слушаешься жребия? Если ты жребий не выпадет... Жребий тебе уже выпал. Именно ты стоишь у люка, именно да. с пистолетом. Но ты будешь подчиняться жребьям. И ты выйдешь первым. Нет. Что жребий тебе говорит? Это не жребий, это обстоятельства. Да? А что такое жребий? Обстоятельства. Это обстоятельства, которые складываются. Но это обстоятельства неравноправные изначально. Оно у меня дает преимущество. Любой жребий, он выпадает и дает кому-то преимущество. Слепая судьба. Распорядилось так, что именно ты стоишь у люка. Да. Ты будешь слушаться судьбы? Или ты себя мнишь выше судьбы и будешь вмешиваться в ход мироздания? Буду вмешиваться в ход мироздания. Кто дал тебе это право вмешиваться я, в ход? Я дал себе это право. Наглый аплодисмент. Я считаю, что это будут Алексей и с которыми я буду посоветоваться и выбирать людей, которые будут не выходить. Сам пойди в конце. Почему сам пойдешь в а, Для того, чтобы, ну, во-первых, проследить, что та схема, которую мы создали, у нас Потому что... А что, Витас не проследил? Ты ему не доверяешь? Доверяю. А так Я считаю, что с Итесом у нас примерно равные шансы на жизнь. Mm -hmm. Правда, мы мы mm -hmm. mm -hmm. не позволяйтесь. С Алексеем я себя даже не ставлю. А судьба не может дать ещё один шанс взять пистолет в mm -hmm. Следующий. Я привезла трёх человек, которым я же доверяла не дала бы право выбора, кто... — ты себе доверяешь? — Себе доверяю, но я не хочу брать на себя такую ответственность. — Почему? — Потому что не хочу, потому что мы ну, они, может быть, не объективны. <свят> я... Э, там вот пистолет прям людям, которым я доверяю, которые сами останавливают то, что они захотят, я сама буду. — Когда они скажут? — Когда... Я уйду вперед. — Ты уйдёшь вперед. Да? — С пистолетом? — Да. — Не с пистолетом. Mm -hmm. Хорошо. Следующий вопрос. Mm -hmm. uh, первых, скажем, несколько человек, ну, я буду определять ума кто, потому что нет времени, мы его теряем. А дальше ну, одного-двух человек себе, опять же, взять, потому что в советнике либо, у меня тут много вариантов, Я не могу до сих пор определиться, что такая система, что мы все определяем, кто более достоин за это время, если это реально мы не успеваем, то, соответственно, буду решать я. То есть, насколько я организую этот процесс выбора, кто более достоин, кто менее достоин. А, вот. а почему решаешь выбирать, ты будешь? Ну, у меня пистолет, соответственно. Ты на каком можешь Я не буду подавать, если Почему? судьба дала мне право управлять, данном случае я считаю, что даны мне зря. Надо когда-то в жизни уметь принимать ответственные решения, ты принять ответственное решение и передать его другому. Ну тогда вот он принимать ответственное решение. Я так и не прим, и не приму в своей жизни ответственное решение. То есть здесь идёт очень большая ответственность за то, что я кого-то выбираю. Что Но. именно я решаю, вот кому жить, а кому не жить. Так ты хочешь нести ту ответственность? — Да. — Неси ей, отдавай. Кому? Кто может уметь тебя толковать? — Да, я бы отдала, если я, потому что есть толковина. — Ты, ты же сама можешь а? Ты отдашь, тебя пристрелят. — Тут уже как бы... — так Ты решаешь, будешь выбирать, кому спасаться? Или ты выберешь человека, который будет определять, кому спасаться? — Вначале я выберу скажем двух 3 4 человек которые по моему мнению должен спастись а дальше почему ты свалил меня не ставишь лучше хорош спасибо за следующий Если пистолет у меня оказался, я стоял у люка, наверное, я бы пистолет отдал человеку, которому я доверяю. В чём проблема, почему бы я его отдал? Я не смог бы стрелять в людей, в деструкторов, если принадлежит паника. Я не смог бы стрелять, не знаю, в какой-то же... Кто побоялся бы, наверное. Была бы, наверное, с места, я не хотел трусость вот. Поэтому, ну, тем людям, которым я доверяю, я бы отдал. А сам бы постарался принять участие вот непосредственно в, в быстром кратном обсуждении, от кого выходить. Устроил общее обсуждение? Или Не выбрал тех, кто будет обсуждать? Я выбрал бы вот тех, кого я знаю уже, людей, и кто будет обсуждать. То есть несколько человек там бы было, и постарался бы с ними как-то принять участие в обсуждении. Иоружать даже своим сообщникам? Да, тем людям, которым я доверяю. Сообществом. Следующий. Я бы хотел бы чуть-чуть особую позицию, сейчас скажу. Если реально идет ситуация подводной лодке реальная подводная лодка, во-первых, там неизбежна паника, во-вторых, каждый, кто здесь выступал, я, конечно, очень уважаю синтоновское мышление такое, что спастись должны все и так далее, но мне кажется, что некоторые очень лукавили, говорят что они действительно так поступили. Моё решение? Моё решение, я бы поменялся, оставил бы скорее. Это, скорее всего, произошло. Просто в игровой ситуации я не стал делать. Оставил Оставил бы, но оставил бы, сам бы? Ушёл А почему? Потому что я жить хочу. Да, а другие? Это очень просто. Всё равно кто-то умрёт. Это однозначно. И здесь да. невозможно жить справедливо. Поэтому я решил. Почему ты решаешь спасать себя? Потому что есть себя люблю. Но есть ещё кого-то Ну, если они здесь могут помогать, то, mm -hmm. если, если помог, то он... Почему ты выбрал любить себя? Ну, например, Эрмитация? Или Атония? Столбан и Столбан. Когда у нас игрушка была старой, тут не ни одного человека, который сказал бы, что он любит Это правда просто. Да. Тут много дураков. И не, не доделан. Ну, то все люди очень умные и себя очень любят. Если, если ты сейчас имеешь... То есть мы же играем не для того, чтобы обнаружить mm -hmm. mm -hmm. свой... Свои особенности. А -а -а. Вдруг ты поумнел. Может такое быть? Может. Может. Если ты поумнеешь, ты выберешь любить себя или кого-нибудь другого в таких ситуациях. Заботиться о ком больше Если будет проповая что естественно, если у нас будет такое долгое взаимоотношение... Вот да, сейчас у тебя в то... стоит, ты можешь позаботиться то ли о себе, то ли о Таше и об О ком выберешь, заботиться ли ты поумнел? Я бы мне сказал, что я сильно поумнел, и Я будто просто не знаю, где. Да. так твой выбор был пока Я душу основа. Я хочу же. Антон. Тихо. Ну, честно по-честному, мне всё равно. Так что ты не Почему ты из-за Мне дорожишь жизнью намного. Может, себя не любишь? Почему ты выбираешь себя перед больше? Потому что чем это, это за Я просто хочу жить. И я не должен зарабатывать. Это Жить хотят и они тоже. У меня есть пистолет и я улюбка. Это основание. Это, это, повод. это повод. Которым можно как воспользоваться, так ими. Я не воспользуюсь, я хочу жить. Почему ты решил воспользоваться? Потому что я хочу жить. Я люблю жить. И я могу делать людям добро очень много. Антон тоже. Не основание. То есть то, что ты сделаешь, это понятно. А -а -а. Единственный вопрос. Насколько здесь просто животное желание жить без головы, без оснований. Да, это животное желание жить без головы, Если бы ты был человеком. Если бы я был человеком, я бы, может быть, вот. тоже вам В Но этом стоп... случае ну, я не человек. и жив... выбираешь быть не человеком? Да. Согласен. Да, да? Почему? Потому Зачем? что я буду живым. Верно, так поступают многие животные. Правильно. Как Тогда ты поступил, если живой. ты был человек Тогда я бы не был человеком в данной ситуации. Твой выбор сейчас сознательный. сознательный ты дальше обращает, выбираешь те, по жизни идя, шаг за шагом, выбирать жизнь животного, а не человека. Ну, это даже несколько фраз интересных. А что сейчас происходит? Почему происходит? Я, в принципе, когда выбираю жизнь животного, поскольку Это жизнь. То есть, ты, пока ситуация не критичная, и можно притвориться, что ты человек. Ты притворяешься человек Когда приходит ситуация выбора и обнаружения, ты говоришь, ребята, всерьез что думаете, что я буду жить по-человечески? Когда дело всерьез пойдет, естественно, я буду животным. Ну, скорее, когда я сначала Да. И планируешь так жить дальше? Я не планирую так жить дальше. Я сталкиваю в данной ситуации. Верно. Если ты сейчас можешь. Поступить как человек. Ты не знаешь, как человек не ну, да. Не в курсе? Не в Я не грамотно. Я же Всех прошу в доске. А пусть остальные Николаевич будут выбирать. А хорошо, да. Дезоль, спасибо. Дезон, да. спасибо, аплодисменты. Всем большое, не Следующий. Хорошо. Алексей, пока плакатики найдут, увиделись. Никакой новой позиции я представить здесь, к Никакой новой позиции я представить здесь, к сожалению, не могу. Здесь, сожалению, не могу. Uh, у меня принцип uh, справедливости для сильных людей. Если у меня окажется пистолет, и я буду находиться возле люка, я выберу вариант, который предложил Буч. То есть я выберу двух, на мой взгляд, самых сильных людей. Uh, поскольку не могу быть uh, достаточно объективной, uh, мы втроём будем решать, кто в каком порядке будет выполнять. Естественно, эти трое людей, Пойдут тремя последними. Будут составить те, кто должен быть. Я скажу, что моя версия тоже не сильно отличается от того же Салташа и того, что сказал Алексей Путин до этого. Если у меня есть как пистолет, то я должен, во-первых, э обеспечить порядок, потому что будет паника, это обязательно. И поскольку я считаю себя одним из тех, кто достоин выжить, то среди людей сильных мы должны определить, кто кто пойдет. И, и тоже выйти среди, среди этих 15 человек. Да. Из этой глотки начинается мышц. опять паника. После этого а выхожу, например, начинается. я, у меня самая сильная глотка. Или выходит, например, у Алексея, у него самые сильные мышцы. Это устроит? И он задавит мышцей или я глоткой. А у тебя пистолета уже нет. А у неё уже нет пистолета. насколько тебя тебе это стремит? Столкновение сил происходит всегда. Если ты убираешь милицию, она может быть гадкой милицией в обществе, выходит пандиты и наводит свою милицию. Милиция – вещь но ничего лучше человечество пока будет. Хорошо, окей, но ты, решение ставки ставки. Скорее всего, что в реальной ситуации я не оказалась у рук с пистолетом. Но сейчас здесь я оказалась с пистолетом ну, не для того, чтобы это делать. а, наверное, в первую очередь, чтобы привлечь внимание тем, что я с пистолетом, и нанести порядок. И здесь перед этим было сказано, э, для начала я предложил бы добровольно э, разбиться на две группы, как бы, ну, предположим, на, на, на половину, кто будет в первую очередь, кто считает, что он может остаться. А затем из... Считаешь, будут две группы? Ну, предположим, есть они и они хотят остаться. Есть бессовестные, которые хотят выйти. Конечно, в этой ситуации может возникнуть, что потом, как бы, когда вторая группа уходит на второй план, э, может быть, там будут возникать ну, недовольные. Я не знаю, вот стал бы я в них стрелять, чтобы здесь не было парень? Ты пользуешься тем, что здесь люди воспитанные. Но для воспитанных, то ну, да. А если ты берёшь э, разных людей, и там есть наглые, я хочу жить и срать, есть воспитанные, которые люди думают, когда у аналогичную игру играли, из 15 человек, там был один человек, который это был двое кто рассказал, что он готов себя спасти. Один был я, второй был единственный за мной, потому что это же был 15, я был 14. Все остальные сказали, они не сядут в лодку, там был корабль. В лодку отказались сесть все, отказались. Так поступают нормальные люди, идущие на психологические тренинги. Те, кто хотят садиться лодкой, они не идут на психологические тренинги. Нет. Значит, в да? ситуации что, памятник? Или нет, что нет. есть возмущающиеся? Я прокомментировал твой образ, ты спросил кто хочет остаться, кто не хочет. То есть, может, получается, что все остаются? Винтарно. Или собираются выйдут те, кто в большей степени скатит. Хорошо. Тогда в случае, если все остаются, э Я на своё усмотрение, если э, выпущу тех, кого я считаю достойными, я считаю, кого достойными, я думаю, что будет видно, ну, при общении. — Ты себя считаешь самой мудрой? — Нет. — Почему тогда ты выбираешь? Э, — Чтобы не потерять, наверное, время. Вот эти первые минуты. Мне так кликнуть кого-нибудь толкового дома? — А я думаю, что это я сделаю потом. — А, хорошо. То есть вот сначала я как бы выпускаю, если возникает возмущение, что я не права. Я могу передать э, пистолет, скажу, кто то считает, что Хорошо. он... Хорошо, спасибо, Нин. Я тоже ничего, в общем не скажу. Я, наверное, сама бы людей, которые должны выходить. Но я больше сторонник, что должны быть слабые, волнеющие, как бы способные к учебе. Потому что я считаю что сильные люди у меня есть такое пустощение не обижайтесь Но многие из них они как бы свой жизненный потенциал уже как бы во многом как исчерпали я говорила мне классную праздник здесь там непрерывитый клуб делался, то ли 5, подросток, лет 17-18. Скосили там такие трудные месяцы как Ну вам что, вы свое уже отжили? Ну. Вот я пыталась. я самых сильных на стулу на этих бассейн наблюденцы. Ну вот не хочу, чтобы свой потенциал. Мне не хочется, чтобы у слабых людей, которые способны на была возможность проявить себя которую он не используется. Да. Так я, я думаю, что еще будет. Да. Спасибо, аплодисменты! А, Саш, из огромной любви и прочей к тебе, дай комментарии. Почему женщина вперед? Что здесь, кроме верования? Есть ли здесь а. логика обезнования? Я за слабых. Слабые должны спастись. Классно, да? Мой традиционный вопрос. Ты, ну, надеюсь, Среди женщин нет, ты вперед нет, будешь выставать самых слабых? Э, я не хотел бы сам выбирать. Я подожди, подожди. Ну, у тебя есть принцип, ты выбираешь женщин как более слабых? Да, я, я Дальше, мы выбираем женщин. Одна занималась спортом, у нее нормальное здоровье, у нее нормальная психика, а другая психованная и больная. Кого будешь спасать первую очередь? Значит, ну, во по-первых, в больницу все Я попрошу, чтобы они сами выбрали. Если, ну, спальни потеряешь, представляешь, когда <свист> 15 женщин. Так, будут... ты что, не будешь заботиться <свист> о слабом? Я слабая женщина. Нежное. Саш не уходил от ответа, Саш, дело логика. Дело логика, Саш. Логика у тебя есть? Среди женщин ты будешь первой, да, выпускать самую слабую. Тихо, Я среди женщин. во-первых, я не хотел, конечно, убрать на все выбор, потому не потому, что я боюсь ответственности. Я, я не боюсь, просто... Ну не знаю, боюсь. Ну не боюсь. Две женщины, вот Светлана... Я думаю, что по возрасту. Самые молодые. Самые молодые. Да, да. Я не буду выбирать, кто сильнее, кто слабее физически, морально, кто нужнее в обществе. Кто Саша, нужнее. а почему ты критерий меняешь? Теологика есть. Вначале самый слабый, потом самый молодые. Самые, самые слабые и самые молодые девушки, соответственно. Почему? Э, ну, другая будет сильнее, те, кто Пойти. как по Саша, ты, значит, тебе задание. Надеюсь, что ты его понял. Первое Прочти соответствующий кусок Солоссовских сказок, он небольшой. <связывая> Второе <связывая> напиши свою логику. Надеюсь, что там логика будет. Это самый лёгкий вариант выбора среди девушек, Саш. Я надеюсь, что это будет просто не, не то, что это самый, я делаю так, потому что это легче всего. Ну, Сказать, ребят сразу отсекаем? Саш, почему нет? Обоснование <свеч> дашь? Первое, ненавижу мужчин вообще. <свеч> <Да>. <свеч> <свеч> не, потому что мужчин сильнее женщин. Обоснование. А, что, я, что, я не я хочу, хочу обосновать, это и так понятно. Кому? По по мне, по по мне, например. Мне, например, и мне понятно. Ну, тоже я, не я не буду тебе ещё объяснять. Ты меня предоставил. Если будешь участвовать. Я вам накомментирую. Вот сейчас я рад, что в группе есть Саша, и я думаю, что Саша даже нужен группе. На будущее я чётко беру людей людей соглашение вступающих в симптомы человек пришел сюда не воспроизводить себя как вершины мироздания ну, мне-то понятно пришел сюда чему-то учиться пока за последние занятия саш я вот, вот, при всем желании не вижу чтобы у тебя было хоть пожелание в чем-либо себя изменить если ты мне покажешь будет тебя благодарен по-то я думаю так Значит, буду думать дальше, хотя бы оснований не было никаких. Если твой ребёнок будет это говорить, пап, я хочу это делать, трахать всех дел Почему вы забрали за Я могу объяснить, что так правильное, так неправильное. Ты будешь объяснять не пап, а что я тебя буду слушать, я-то чувствуешь, что мне так лучше? Надо самого детскому объяснять, что у меня родственная слушательница. Как хотелось Хорошо. Ну, это можно обоснуть? Друзья, я хотел бы сейчас коротенько прогрессировать ближе сюда. Подробнее я рекомендую это взять в формулу личности. Там это есть. Рассказ о способах человеческой жизни. Есть вот некая картинка нравившаяся мне. В самом общем виде она звучит так: человек может жить э, как человек, как здоровое животное. Пример о чем говорил сейчас Декс. А, впрочем, даже в варианте человека он может жить как искривленный человек и может жить в варианте животного, как испорченное животное. И дальше я хотел бы это прокомментировать на следующих иллюстрациях. Например, если жизнь ну, скудна, небогата, обычно как ну что-то не хватает, наверное, мы говорим голодные, иногда бывает холодно, не рай земной, остров надежный, скажем так, быть, то здоровое животное живет как нормальный потребитель. Он хочет Поесть, поспать и поиметь. Заботись о себе, чтобы восполнить недосдачу. И он живёт для того, чтобы есть. Для живёт? И работает для того, чтобы себя накормить. Ну, здесь достаточно активный и бодрый. В отличие от испорченного животного, который в ситуации нужды, бодро не бегает, а предпочитает сидеть и ныть. Ах, холодно, ах, холодно, когда меня накормят, гад, сволчи не кормит. Вот это тоскливые, испорченные животные. А, человек. Обычно, вот если это человек, когда не хватает чего-то, он начинает делать нечто, чтобы хватало в большей степени. И для него, и для другого. И он начинает, если он ест для того, чтобы жить, он не живёт для того, чтобы... Есть. И у него есть приоритет творчество возможность поиска созидания, что-то делать. И он делает, и это отличает его от искривленного человека, который, например, когда что то не хватает, он берет гитару начинает петь о том. А ведь могло бы быть, я верю, что когда-нибудь и за сияющими горами, и споем давайте песню, а, и мечтает. Отрицающий действительно романтик. Красивые душевные люди. Они хотят и верят, но обычно мало чего делают. Когда жизнь становится богатой? Когда много всего приваливает Очень по-разному ведут себя те же самые товарищи. Ну, например, здоровое животное, когда все приваливает оно радуется как дитя и устраивает праздники и кайф, устраивает фейерверки, Праздник. Что такое праздник? Когда всё уничтожается. Были ну, запасы пищи. Что надо? Всё съесть. Сожрать. Это, смотри, Нужно расстрелять, сделать искорки. И вот чем мы быстрее больше это сделаем, тем лучше. ну хотя бы на самом деле базу мы не уничтожаем. Дома не полим. В отличие от совсем прожигательной жизни испорченного животного, который уж так загулял, совсем нажрался, потом его откачивают, после этого неделю И фирму профукал, и дом сгорел, и всё совсем криво. Когда у тебя много сил, времени, и денег, и ресурсов, и ты не животное, а человек, ты действуешь как бизнесмен. Тебе привалило много денег. Ты будешь ферверки устраивать, выпаливать эти деньги. Или ты будешь думать, как распорядиться этими деньгами, Для того, чтобы все достойное вокруг себя поддержать. Себя поддержать и других достойных людей, и дела вокруг себя. И ты ни копейки зря не потратишь, но ты сделаешь так, чтобы была жизнь праздничная не только для тебя. Это немножко другая позиция, чем позиция даже упразднующего ребенка. А позиция искривленного человека, у него много и много, Народ нельзя праздновать, надо трудиться, трудиться и трудиться. И он со скреблённой мученичеством и работает, вот но это непонятно вообще, зачем мы всё это делали. Творение высочиняло, потому что в жизни вообще исчезает радости и праздник. Зомби-трудоголик, это он, конечно, целеустремлённый человек, но, по немного искреблённый. Дальше. Столкновение интересов. Одна из моих любимых табличек. Это насколько тема постоянно поднимается здесь в синтоне. Когда человек живет, когда человек живет как здоровые животное, он действует как здоровый эгоист. О ком я забочусь? О себе родном. И я уважаю других. И порядочный человек, который не делает гадости, когда ему это не особенно нужно. Говорит Дес и другие нормальные здоровые эгоисты. И пока ему хвост не прижимают, это вполне воспитаны, порядочные гражданицы, блюдающие интересы, Но пока хвост не прижимают. Когда речь идет о жизни и смерти, вы это, что, всерьез думаете, что я человек, уважающий других? Я знаю только одного человека, которого я действительно сильно уважаю. Это... Да. В отличие... Да, а, другой вариант. из Испорченное животное. Агрессор хапуга или трус, когда и не в критичных ситуациях, он начинает хапать, таскать других или убегать, придавать вестись они хорошо. Порядочный человек в ситуации столкновения интересов у других не хапан. И не только не хапан, он смотрит. А как правильнее поступить в этой ситуации? Если нужно уступить мне, уступлю я. Но если я взглянул со стороны, я взглянул, есть я, есть ты. И он решил, что сейчас нужно уступить другому, чтобы другой уступил мне. Он говорит сейчас, правильнее, чтобы я здесь ушел, а не ты. Почему, разъяснил сейчас или потом. Но он с удовольствием это обсуждает думку, что не защитить себя в документе. Ей значит поступить правильным образом, чтобы для жизни, в целом, этот выбор сработал на наилучшим образом. Противоположность этого искривленный человек — это жертвующий собой альтруист, у которого единственная задача — а как бы не допустить, чтобы у тебя хоть что-то осталось? Нужно обязательно себя последнее спустить, и пока у не останется совсем нищим, он понимает, что в жизни что-то неправильно. Нужно одного человека обездолить заботу альтруиста. Кого нужно обездолить? Себя. Откуда это берётся? Ну, если как противорез эгоисту, я понимаю. Но если по-хорошему, у меня есть ощущение, что тоже ресурс для жизни, я всё время предполагаю, если бы лев Николаевич Толстой со всеми своими классными дубами, человеческими намерениями, простите, не имел и менее и хороших доходов, как бы он построил, дай Бог памяти, 300 с чем-то народных школ? И кормил сотни и тысячи людей во время голода. Простите, если бы он раньше времени отдал бы всё своё имущество, ещё вот непонятно, кому тут нужно думать. Возможно, он не мог бы сам распорядиться этими хорошими Ну и в, с друг... э, в объединении с другими, когда у нас могут быть компашки, как действует животные как действует человек. Животное — это нормальная позиция верности своим. Есть стая. И его не всегда волнует только он один, есть у него еще понятие «свои». Мои друзья или еще чаще моя семья. Мои родители, мои дети. Безусловное предпочтение. Кровное. род. У чеченцев тайпы «мой род это нечто большее, чем конкретно «моя семья». Мы чеченцев, вот и других восточных предметов отличаемся тем, что у нас рот поуже и покороче. Мы как бы забываем своих предков, они, кстати, помнят. Поэтому и дефективные животные, они полноценные. А искривленные животные практикуют подлизу и предательство. то что когда возникает, скажем, военная ситуация, <coughs> когда мирная ситуация, он подлизывается тем, кто наверху и может кормить в этой стае. А когда опасная ситуации, он уматывает и предаёт своих. Никогда не поощрялась животным. Миды. Так называется подлин. Подлин шакал, подлизый предатель. Что касается позиции человека. Я могу в первую очередь сказать, что для синтоновцев характерно позиция, скажем, искривлённого человека. Когда он попадает в синтон, первое, что он любит кричать, «Я свободен от всего!» У меня независимость. Я решаю сам, и кроме меня не существует на свете ничего. Пойдите вы все к черту. Независимость как свобода от. Я думаю, что это, конечно, интересный шаг вперед. Но немножко кривовато. Потому что свобода... Есть свобода когда для чего-то. Вот это дельный свобода. И тогда ты... Если ты сейчас не прикол, подумай, лучше ли это, лучше ли образом ты себя строишь. Может быть, тебе стоит подсоединиться и сделать себе семью или сделать себе работу, кому-то помочь, в хорошей организации, тусовке, кому то проявить себя. В этом твоя свобода. Ты не член тусовки потому, что я тут всегда был. Посмотри, в какой тусовке ты крутишься. И может быть, тебе стоит уйти из этого королевства. И может быть перейти к супостату. А может быть от супостата нужно перейти в это королевство. Ты свободный человек, ты сам выбираешь свое королевство, но для того, чтобы что-то делать, чтобы слушать, а не просто умотать от всех и любых обязанностей. Вот у меня есть ощущение, что здесь вот таким образом думая, можно увидеть понятные варианты, как можно жить по-человечески и как можно жить Поживут. И тогда можно придумать о цене своей жизни. И вспоминая, когда ты жил как человек, а как не совсем как человек. Да, Саша? Николай Иванович, а конкретно, например, по поводу подруги вот у вас пистолет ваш ещё есть. каждый знает и знает. надо здесь просто лейкорок. Будет два радикально разных решения. Знаю ли я этих людей перед собой или не знаю? Знаю. Посмотри, на всякий случай, если я не знаю, У -у -у. и выглядят они примерно похожи, некогда разбираться, самый простой жребен. Значит, вы знаете. Если я знаю, я буду действовать так, как многие здесь вступили Если я знаю и себя считаю, в толкове других лучше разбирающихся люди решу я, кто будет выходить первым. Если здесь есть люди, которые лучше меня разбираются и лучше могут Давайте решать совсем конкретно лодки. А об этом и следующие задачи. Хорошо, вы на вопрос, да? Николай Ильич, можно несколько слов сказать? Спасибо. У меня есть ко всем присутствующим один вопрос. Кто-нибудь когда-нибудь был в реальной подводной лодке? Вадим, я не уверен, что сейчас... Ну, есть, вот ты поясни, какая разница. Ну, мы не... Я объясню. Военно-морские силы играют. Я совершенно согласен. Просто когда я играл, я исходил э, лично в своей игре из реальной подводной лодки. Ребята, поверьте мне, в подводной лодке есть двери только в жилом отсеке. Из коридора в каюту. Больше там ни одной двери нет. Там есть вот такого размера люки. Вадим, там... я снимаю вопрос, это не про то. Николай Иванович, к я плаванию. согласен, я хочу сказать, что помещение подводной лодки до предела забито аппаратурой, механизмами да. и да. всем прочим, и там абсолютное отсутствие возможности Вадим, меня делать. Вадим, дело не будет. Да год. нет, здесь же не не ну не не ну хорошо, встанки заставили. Тамки, Так, кто не? это шипус. Здесь 80% того, что здесь звучало это это абсурд. Да, Вадим, понимаете, это абсурд. Вадим. А если его исключить, то работа будет гораздо сильнее, понимаете? Хорошо, Вадим, нет ты возможности придумать другую чтобы был не подводный лодка, да холодильник тоже. более подходящее стало. Вот, а вот вопрос такой. можно ли сюда вот внести вопрос, скажем, торговли между мягкими переговорщиками? Вот это подходят? Для меня это скорее порядочный человек, игра красный и чёрные. Когда я вот если ты чувствуешь, когда мы играли на красный чёрные, играли на красное. Я играю В интересах своих, плюс я к другому не доверяю, и хоть могу с удовольствием потопить, у меня радость, когда я его разрушил. Пусть я сам ничего не получу, я другому неприятности соседу устроил. Агрессор, хабуга, который рушит еще у других, не обязательно создавая самолюб. Порядочный человек, который хочет, чтобы разбогател не только я, чтобы разбогатил еще и ты. Вчера с парнем беседуемо, я, я в интернете в магазин делаю, разрабатываю программу. Я говорю, слушай, а ты ее купил, разве ее кто-нибудь не продаст, мне там нужно макарзином делать? Придется только самому делать. Я говорю, слушай, ну, это было бы разумно, а ты продал бы свою программу обещать? Вот еще, чтобы у других было хорошо. У тебя денег не хватает. говорит, да, мы другим не продам. Главное, всё равно же они будут делать эти программы, и ведь сделают. И у него конкуренции всё равно будет. Если он выиграет пару недель, его это не спасёт. Но он травит им жизнь, они будут ночами сидеть, как он сейчас ночами сидеть. И выручки сотрудничества даже за деньги не будут. Порядочные люди в бизнесе заботятся об обоих сторонах. Я хочу разбогатеть, и я хочу, чтобы разбогател ты. И я дам тебе такое предложение, и сам ещё подскажу и позабочусь, чтобы тебя ни я, ни кто другой не подставил, и что ты богател рядом со мной. Это позиция порядочного чему. Ну, — А уверенно, что вот он вот, в этой ситуации так будет? Может быть, он затратил столько сил на эту программу, что не хочет продавать её за дёшево, только за дорого, а за дорого никто не хочет покупать? — Верно. Так хочет. Я говорю, слушай, продай. Подешевле, когда ее можно купить, ты заработаешь хоть сколько-то. Но он же силы потратит. Верно. Но так Какой он штурм. не получает ничего. И другие ничего не получают. <сосы> и тут несправедливость работает. Тут рынок работает, и твоя забота ваша. Время. Кукушка Ку Валера совершенно права. <сосы> Спасибо. <когда> <сосы>